В Тбилиси Серго Сухишвили вернулся поздно ночью, потому что самолет задержался в аэропорту Сухуми из-за грозы. Низкая гроза бушевала над морем, размывая черные тучи стремительными сине-желтыми прострелами. И какое-то мгновение после того, как разряд от открохотав исчезал, в небе оставался черно-зеленый контур странного дерева с изломанным стволом и тонкими ветвями. Утром Сухишвили поднял справку на Марадзе. Нашел судебное дело по обвинению форцовщиков Гальперина, Столова и Ревадзе. После освобождения они эмигрировали. И вызвал Нинахова, который, как оказалось, дослуживал три месяца до пенсии. Нинахов сразу же опознал Марадзе по фотокарточке, прикрепленной к делу. «Мерзавец он, товарищ полковник!» – убежденно сказал Нинахов. «Мало ему дали!» Он вам говорил о том, что форцовщики предлагали ему валюту. Говорить можно что угодно. Напился, хулиганил, понимаете, оскорблял по-всякому и меня, и Гога Беридзе. Это записано в деле. Он говорил, с каким предложением к нему обратились те трое. Говорить можно что угодно? Вы бы слышали, какие слова он выкрикивал по моему адресу. Я до сих пор этого лица помню. Меня интересует, что он вам говорил. Племянница, — говорила у него дома. Требовал, чтобы я разрешил ему позвонить. Они всех хулиганью, как напьются, так требуют телефон и грозятся лично министру жаловаться. Это было потом. Что он вам говорил, когда его доставили в отделение? Говорил, что эти парни валютчики. Вы их задержали? За что? Культурные люди, одеты аккуратно. Не то что он, в рванье, бороду еще, понимаете, отрастил. «В кафе пришел в куртке без галстука?» «Вы мне отвечайте. Он вам говорил, что те трое предлагали ему доллары. Пьяный хулиган завсегда сто причин найдет, товарищ полковник». Сухишвили подвинул Нинахову лист бумаги и попросил. «Напишите мне об этом. Напишите о том, что Марадзе просил вас задержать Гальперина, Столова и Ревадзе как форцовщиков И объясните, почему вы не сделали этого?» Сухишвили смотрел на склоненную голову Нинахова, на его аккуратный пробор, тонкую шею и большие расплющенные у ногтей пальцы и ломал спички, чтобы не ударить кулаком по столу и не закричать на этого человека, который в течение 24 часов дежурства в отделении милиции олицетворяет советскую власть. А мне потом красней перед несчастным ламером думал Сухишвили, сдерживая ярость. «Мне потом выдумывай вздорные объяснения, когда встречаешься с такими, как Марадзе. Отстаивай честь обосранного мундира. До тех пор, пока есть такие вот тупицы, для которых человек определяется галстуком, бородой или аккуратным пиджаком, ничего мы не добьемся. Ничего». Прочитав объяснение капитана, Сухиев Швилли протянул ему дело арестованных форцовщиков. Вот, сказал он очень тихо, чтобы не сорваться на крик. Это те самые аккуратные молодые люди с галстуками, которых Марат захотел задержать. Честный человек с бородой и без галстука пил коньяк. Вы правы, пил. Честный человек может выпить, а преступник, умный преступник всегда трезвый, когда идёт на дело. Что теперь скажете? «Ненахов! Откуда же я знал, что они валютчики, товарищ полковник?» Сухишвили поднялся из-за стола, не удержался, закричал. «Так ведь он вам говорил об этом!» «Тогда! Говорил!» «Альпинистский лагерь труд. Марадзе. Приговор по вашему делу отменен. МВД ходатайствовала перед Комитетом физкультуры о восстановлении вам звания мастера спорта». В аспирантуре приказ о вашем отчислении аннулирован. Сухишвили.